Яна входит в дом, и я следую за ней. Оказавшись внутри, я вдыхаю знакомый аромат. Это не парфюм, не крем и не гель для душа, а какая-то сумасшедшая смесь запахов, где главный ингредиент — ее кожа. Так пахнет жизнь. Так пахнет секс. Так пахнет любовь. Я наблюдаю, как Яна снимает пальто, затем аккуратно стягивает шарф. Я не могу оторвать взгляд от ее изящной шеи. Хочу уткнуться носом в нее и в шелковые волосы, Почувствовать тепло тела ведьмы, вдохнуть ее запах, заполнить собой пустоту. Задышать, зажить. Но я не позволяю себе лишних движений. Сейчас я на не в том состоянии, когда я могу позволить себе самоуверенное провоцирование ее чувств. Нужен совсем другой подход. Заварить тебе чай, пока будешь собираться. Интересуюсь, не отрывая глаза от нее. Я замечаю по покрасневшим пальцам, что она замерзла. «Да». Отвечает, надевая домашние тапочки и мягко улыбается. «Буду благодарна». Яна встает с места и, посмотрев на меня, хмурится. Не сводя глаз, подходит ближе и тянется рукой к моему лицу. Она проводит пальцем по уголку губ. Ее прикосновение вынуждает рано неприятно засаднить. И в то же время согревает все изнутри. «У вас снова пошла кровь». Тихо объясняет она, показывая свой испачканный палец. «Давайте я вам обработаю все». На мгновение я улавливаю в ее глазах знакомое тепло и заботу, и это заставляет меня улыбнуться. Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться от такого предложения. Давай. Но для начала я сделаю нам чай. Она согласно кивает и уходит в спальню, а я направляюсь в гостиную. Мой взгляд падает на красивую украшенную елку, именно такую, какую я нахотела. Чувствую досаду от того, что не смог сдержать свое обещание быть рядом с ней. Сглатываю ком в горле, вспоминая причину своего резкого отъезда. Мысли тяжелым грузом ложатся на плечи, но я стараюсь держать свои чувства под контролем. Не время для слабости. Хотя когда у меня вообще есть время для слабости? Неожиданно замечаю стоящую неподалеку картонную фигуру с моим изображением. С губ срывается смешок. Сомневаюсь, что Яна заказала ее от большой любви и тоски по мне. Скорее поверю, что она была создана для самых неприятных манипуляций. Я прохожу на кухню, и пока завариваю чай и сервирую приборы на поднос, в гостиную входит Яна с аптечкой в руках. Она аккуратно ставит ее на диван и замирает, заметив картонную фигуру, стоящую у стены. Похоже, она только сейчас вспомнила о ее существовании. Это ты готовишься к вашему славянскому празднику с сжиганием фигуры. Усмехаюсь я, разряжая обстановку. «Масленица» называется, и сжигают там чучело, некартонные копии самовлюбленных мужчин. И происходит это не на Новый год, а в конце зимы. Парирует она уверенно. Эта Аврора вместо вас выполнила ваше обещание. Можете быть ей благодарна. Тонко, очень тонко. Чувство вины лишь обостряется от осознания, что мое отсутствие ее задело. Необходимо срочно перед ней объясниться. Но для начала я хочу поговорить о том, ради чего прилетел. Яна... Я понимаю, что заслужил твое недоверие. Начинаю я и тут же встречаюсь с ее неодобрительным взглядом. Но я действительно... Не утруждайтесь так, Янис. Холодно перебивает она, направляясь к кухне. Я давно перестала придавать значение обещаниям мужчин, которые появляются и исчезают, когда им заблагорассудятся. И от вас я не ждала ничего исключительного. Вы в этом плане не удивили. Хлестка бьет словами. Она подходит к барной стойке, берет вазу с печеньями и хочет развернуться и уйти, но я, не удержавшись, ловлю ее за талию и притягиваю к себе: Ты права. В твоей картине мира я низкосортный мужчина, который исчезает, нарушает обещания и ничего к тебе не испытывает. Но это только в твоей картине мира, в моей все иначе. И красиво говорить умеете, это я тоже знаю. Она отстраняется от меня. Развернувшись ко мне спиной, возвращается в гостиную и ставит сладости на журнальный стол. Я беру поднос с чайным сервизом и следую за ней, сохраняя спокойствие. Так что ты собираешься делать с картонным мной? Интересуюсь, раскладывая стаканы с блюдцами. Яна достает с нижней полки стола коробку шоколада. Аврора предлагала вас утопить, изрезать, смазать краской. Непринужденно отвечает она и поднимает взгляд на меня. Я пока раздумываю, какой вариант выбрать. Меня веселят ее слова. «Если решишь меня утопить, окажи услугу, топи в теплой воде», широко улыбаясь и сажусь на диван. Бестия садится рядом. «Если решу утопить, то сделаю в самой ледяной», упрямо заявляет она. «Я хочу ей ответить, но мой взгляд падает на картину, которую я отправил ей. До последнего хотел оставить ее себе, потому что эта работа особенная и много значит для меня. В тот день... Когда я открыл сияние, в ее глазах я увидел нечто особенное. То, чего никогда раньше не видел, ни в чьих глазах. Я думал, что исполняю ее мечту, но в итоге осуществил свою собственную. Ту, о существовании которой даже не подозревал. Нравится картина? Интересуюсь у нее, переводя тему разговора. Очень. Признается она и, откусив кусок печенья, смотрит на холст. Ну, как бы я ни старалась, не могу ничего вспомнить. Всему свое время. Заявляю уверенно и взяв стакан с чаем, делаю глоток. Некоторые воспоминания могут быть сложными или многослойными, требующими больше времени для полного восстановления. Я детально изучил тему ретроградной амнезии, консультировался с ведущими профессорами, прочитал множество научных статей. Сейчас активно ищу лечащего психолога в Москве, который поможет я не пройти через все это с наименьшими эмоциональными травмами». «Это вы ее написали?» «Она смотрит на меня». «Она была написана с натуры или с фотографии?» «Она написана ровно так, как ты всегда мечтала». Отвечаю ей. «Вы ушли от первого вопроса». Я ответил на главное. Она разочарованно поджимает губы и между нами повисает неловкая тишина, но ненадолго. Поговорим о твоей беременности. Не выдержав, подхожу к самому главному вопросу. «Вы ведь для этого и прилетели?» Улыбается криво. Вижу, как начинает волноваться. Ее руки непроизвольно сжимают края декоративной подушки. Бестия снова превращается в хрупкого и потерянного ангела. Только почему? До сих пор сомневается в том, оставить ребенка или нет? Или в моей реакции? Неужели боится, что я отвергну ее и не приму ребенка? «Как давно ты узнала?» Решаю начать с самого начала. Знаю с того дня, как проснулась в лондонской больнице. Я смотрю на нее в недоумении. Серьезно. И решила рассказать мне об этом только сейчас? Я до последнего сомневалась в том, что мы находились с вами в близких отношениях. Не видела смысла говорить вам об этом, но после просмотра телефона... Замолкает и, чтобы избежать моего взгляда, тянется к кружке и делает глоток чая. «А от кого, по-твоему, ты могла быть беременна? От бывшего?» Раздражение прорывается наружу, и голос повышается. Чувствую, как сердце бьется в висках. Закрываю глаза и делаю глубокий вдох, чтобы издержать накатывающую злость. Я пытаюсь успокоиться, напоминая себе, что сейчас важнее всего ее чувства. «Я была в смятении. До последнего надеялась, что вы не отец моего ребенка». «Каждый ее ответ лучше предыдущего». Так приятно все это слушать, да выстрела прямо в мозг. Ну, надеюсь, ты теперь уже не сомневаешься, что носишь под сердцем моего ребенка. И я считаю, что мы должны вместе решать этот вопрос. Носит под сердцем моего ребенка. Вслух звучит еще красивее, чем в моей голове. Островская смотрит на меня острым взглядом. Решать? Переспрашивает возмущенно и возвращает взгляд к моему лицу. Как именно вы хотите решить этот вопрос, Янис? Я нажимаю челюсть, а пальцем еще сильнее впивается в подушку. Она выпрямляется, словно готовясь к сражению, и упрямо вздергивает подбородок. Пытается скрыть за маской уверенности нарастающее напряжение. «Если вы прилетели говорить со мной об аборте, то сразу скажу, что этого не будет. Но я и не стану настаивать на вашем отцовстве. Я принимала это решение с полным пониманием, что, возможно, буду нести всю ответственность за ребенка одна». Ее слова на миг оглушают меня. «Аборт? Эта дура решила, что я думаю об аборте?» Поэтому если... Я не намерен слушать эту речь дальше, поэтому резко перебиваю ее. В процессе зачатия участвуют два человека, а значит и несут ответственность за дальнейшую жизнь ребенка оба родителя. Стараюсь говорить сдержанно. Я прилетел, чтобы мы поговорили на эту тему. Я ведь не знал, когда ты узнал об этом. Не знал, какие у тебя мысли и желания. Переживал, что, возможно, ты хочешь сделать аборт, не желая растить ребенка без отца. Мои слова явно сбивают Яну с толку. Она смотрит на меня растерянно и старается быстро все проанализировать. «И вас не злит факт, что я приняла решение без вас?» «Злит? Но злит не решение, которое ты приняла, а то, что ты делала это одна, будучи уверенной, что мне нет до этого никакого дела». Она прикусывает нижнюю губу, опускает взгляд на чашку и, потянувшись к ней, берет ее двумя руками. Выглядит так, будто ожидала и готовилась к другому разговору, и теперь не понимает, как себя вести со мной. — А вам есть дело до этого? — спрашивает после недолгих раздумий. — Или до меня? Бестия поднимает на меня взгляд, в котором считывается недоверие, пытается найти ответ в моих глазах, и этот ее взгляд успокаивает всех демонов внутри меня и оставляет одно лишь желание — обнять и успокоить. Больше, чем ты можешь себе представить. Она делает небольшой глоток чая. Ее брови слегка нахмурены, тело напряжено. Яна мне не верит. Положив посуду на стол, она поворачивается и берет аптечку за своей спиной. Аккуратно достает из коробки пузырек с перекисью водорода и ватные диски. Смачивает вату в растворе, а затем поворачивается ко мне лицом. «Невозможно смотреть на ваши раны, их нужно обработать». Говорит тихо и тянется ко мне. Предупреждаю, может немного щипать. Я киваю, давая ей добро. Она осторожно подносит ватный диск к моей щеке и начинает обрабатывать царапины. Легкое жжение от перекиси смешивается с нежностью ее прикосновений. Как я понимаю, детей мы не планировали? Продолжает она разговор. Нет, отвечаю честно. Это получилось случайно. Может, я говорил вам что-нибудь о материнстве и детях? Почему ты спрашиваешь? думаю что если я в тайне мечтала родить ребенка от вас и прощипывала почву делится со мной своими предположениями они меня забавляют если бы я на которую я знаю чего то хотела она бы прямо об этом сказала нет усмехаюсь я ничего подобного не было лишь однажды ты призналась что тебе нравится заботиться о брате но себя в роли матери не видела так и считала что дети должны рождаться только по любви а сама не верила, что кто-то сможет искренне полюбить тебя, а ты его. вспоминаю этот момент. Мы сидели в моей мастерской на полу, ужинали, о чем-то увлеченно говорили и плавно перешли к разговору о детях и семье. Тогда Яна и поделилась со мной сокровенными мыслями. А я смотрел на нее, слушал внимательно и думал о том, какой бы прекрасной мамой она могла бы стать. Не испытал жгучее желание увидеть ее в этой роли. «В тот момент я и осознал, что чувствую к ней гораздо больше, чем когда-либо чувствовал». И она грустно улыбается, отстраняется от меня и меняет ватный диск на новый. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». С досадой цитирует всеми известную фразу. И вновь принимается обрабатывать раны на лице. «Почему же? По-моему, все так, как ты и хотела». Я наблюдаю за ней с наслаждением. Такая нежная, заботливая, хотя недавно собиралась утопить меня в ледяной воде. Не удержавшись, касаясь ее щеки. Все по любви. Произношу тихо, почти шепотом, расплываясь в едва заметной улыбке. И она замирает, да что уж там. Все вокруг замирает от такого близкого расстояния с ней. Мне кажется, что я слышу ее учащенное сердцебиение. Признаюсь честно. Бережно поглаживаю ее нежную кожу. Мысль, что у нас будет ребенок, мне очень нравится. Бестия молчит, нервно сглатывает, ее губы слегка приоткрываются, чтобы что-то сказать, но, видимо, слов не находит. Ее глаза начинают блестеть не от счастья и радости, нет, от накативших слез, которые она пытается сдержать. А что, если я вас никогда не вспомню? Есть вероятность, что часть памяти никогда ко мне не вернется. Что тогда? Вы будете рядом с ребенком. Вглядывается в мои глаза. Какой глупый вопрос. «Я не буду рядом с ребенком, Яна. Я буду с вами. Если ты не вспомнишь меня, не проблема. Я завою тебя вновь, даю короткий, но четкий ответ, чтобы отмести все последующие вопросы». «Ваши слова звучат красиво и мужественно». С кривой улыбкой отвечает она, обрабатывая рану моей губы и не сводя с нее глаз. Прям как с Новым годом и елкой. Поэтому посмотрим, как вы проявите себя на деле». Отстраняется от меня и встает на ноги. Еще один вопрос. Убирает взгляд и взволнованно собирает ватки. Вы сказали, что это получилось случайно. То есть у вас есть предположение, когда это случилось? Я задумываюсь лишь на мгновение, а потом перевожу взгляд на полотно с ее изображением и расплываюсь в улыбке. Думаю, я знаю наверняка, когда это произошло.